Глава 36. Если не считать времени, затрачиваемого на сон, среднестатистическая супружеская пара проводит на единении более четырех минут в день. Английское слово «невеста» происходит от древнегерманского «стрепуха». Более половины супружеских пар расстаются на седьмом году совместной жизни. В Лас-Вегасе каждый день заключается триста браков. В среднем свадьба обходится в такую же сумму, что и развод. Рождение детей снижает уровень удовлетворенности браком у супругов на 65% и в то же время уменьшает вероятность развода. В наши дни счастливым считается тот брак, в котором домашние обязанности делятся между супругами поровну. В мире ежегодно публикуются тысячи фактов о браке. Неудивительно, что многие из них нельзя считать достоверными. Кроме того, на достоверность исследований в большой степени влияют религия и различные религиозные организации. Многие ошибочные представления о браке проистекают из предрассудочных убеждений в недопустимости совместного проживания до свадьбы, вступления в брак с человеком другой веры и сексуальных отношений. На сайте одного популярного женского журнала я прочел, что у супругов, которые какое-то время жили вместе до того, как пожениться, вероятность развода увеличивается на 57%. Внизу мелким шрифтом давалась ссылка на исследования, проведенное Американским обществом защиты семейных ценностей. Однако настоящие научные исследования доказывают, что вред совместной жизни до свадьбы всего лишь миф. Среди знакомых мне пар отношения крепче у тех супругов, которые до заключения брака некоторое время жили вместе. Однако почти все исследователи сходятся в одном. Наибольшую удовлетворенность браком супруги отмечают на третьем году совместные жизни. Мы с Элис женаты всего несколько месяцев, но я не могу представить, как можно быть еще счастливее. Хотя... Представить то, что после трех лет совместной жизни мы будем уже не так счастливы, я тоже не могу.